«Я никогда не запомню и половины этого», — Рокхинти мрачно смотрел на заваленные свитками фолиант. Великое! Если уж ты решила возродить монархию, используя меня как рычаг воздействия, то зачем мне учить тактику ведения подрывных действий, приемы, используемые тайными шпионами или искусство составления различных зелий? Зачем это нужно знать, владыки?» «И вообще, как ты поняла, что во мне течет кровь древних династий?» Грэй лениво приподняла голову с кушетки, установленной около очага. На улице было уже прохладно, а она любила понежиться в тепле. «Во-первых, ты задаешь слишком много вопросов. Это, кстати, тоже признак правителя — неосознанное желание докопаться до сути происходящего. Второй несомненный признак — ты переживаешь не только за свою семью, но и за весь народ — Причем делаешь это искренне, показушно, И третий, ты ужасающе беспомощен в бытовых вопросах. То есть ты, конечно, делаешь все, что тебе говорят, только для тебя это в тягость. — И этого достаточно, чтобы определить потомка владык? — Да я знаю тысячу! — Греев вздохнула. — Ты опять увиливаешь от занятий. — Ладно, чтобы закрыть этот вопрос, я почувствовала запах твоей крови, когда лечила тебя и узнала знакомые сочетания. Когда я была здесь последний раз, кровь у ладык пахла так же. Хотя что вы можете знать об анализе ДНК? «Ты видела и говорила с моими предками?» «Или ты их съела?» Грея хищно улыбнулась и легко выдохнула, отчего огонь в камине вспыхнул, на секунду став интенсивнее. «Не стоит ворошить давние времена». «Твои предки...» Они были разными. С одними я дружила, с другими воевала. Лучше вернись к учёбе. Но ты так и не сказала, зачем мне... Один из твоих предков, небольшой такой парнишка по имени Раках Астр, носился с одной весьма забавной идеей. Он считал, что вседозволенность правителя, которая не раз приводила мир на грань гибели, должна быть ограничена выборными из народа. Но их слабость в управлении и желание поскорее набить свой карман в свою очередь должны быть контролируемы царской семьей. Но он не успел воплотить свою мечту в жизнь. На нас, на него, внезапно напали люди, пожелавшие изгнать ящериц с материка, и было не до радикальных политических преобразований. Но почему бы тебе не воспользоваться идеей своего предка? О раках астр? Родоначальник династии, приведший нас в эти благословенные земли? Расскажи мне о нем. Пожалуй, не буду, чтобы не разрушить столь приятные иллюзии. Расскажу об идеях Рока хастров в становлении царской семьи. Дело в том, что он никогда не считал, что обязанность правителя сидеть на троне, протирая шелковую обивку венценосной задницей. Всю свою семью молодой правитель готовил как сложную комбинацию судей, шпионов и дознавателей. Он предполагал оставить пышные приемы для праздников и значительных гостей, а в остальное время поручить управление государством тем лучшим представителям, которых выберет народ Артила. Тем не менее он был достаточно мудр и понимал, что и лучшие из них, получив власть на небольшой срок, захотят либо править подольше, либо своровать побольше и начнут плести интриги. Именно для контроля за такими людьми и стал готовить свою семью Рокахастер. Каждый из членов королевской семьи имел право карать на месте, получив весомые доказательства вины. Он был и судьей, и при желании палачом, хотя выборные и могли потребовать отчета в действиях, препятствовать они не имели права. Если вдруг кто-то из членов царской семьи начинал творить непотребство и остальные закрывали на это глаза, осудить его могло лишь собрание всего народа ртила. Так ты хочешь, вот именно идея немного необычная, но интересная и заслуживает быть воплощенной в жизнь. Твоя семья не будет править однако будет владеть и контролировать соблюдение законов на своей земле. Вас невозможно будет подкупить. Что можно предложить тому, кто уже владеет всей страной и будет владеть и он сам, и его дети, до тех пор, пока не лишится всего из-за собственных ошибок? Да, ты не сможешь принимать решения относительно постройки дорог и мостов, орошения полей или строительства домов, Зато будешь следить за тем, чтобы люди, принимающие эти решения, делали это честно в интересах всего народа, а не собственного кармана. Конечно, это произойдет не сразу, но через 2-3 поколения члены твоей семьи поймут, что им выгоднее иметь почет и уважение всего народа, вести полную славу и почести жизни, честно заботиться о своих подданных — Или брать взятки в неге и комфорте, проводя свои дни, вызывая негодование и лишая потомков права править страной, потому что порченную кровь народ будет отстранять от управления. Отказаться от царского рода ради денег, зная, что у тебя и так будет всё, что тебе нужно, смешно и глупо. Я понял. Ты хочешь восстановить древнюю династию, оставив у власти нынешнюю структуру правления, чтобы мы наблюдали друг за другом и не позволяли заниматься ничем, кроме управления страной? Мудро. Но это ляжет двойным бременем на плечи народа. Поверь мне, это гораздо дешевле, чем целая армия чиновников, растаскивающая бюджет страны по карманам так, что до народа доходят лишь жалкие крохи. Я их видела во многих мирах, и скажу тебе так. В стране, где хотя бы половина всех денег, вращающихся в обороте, идет на укрепление экономики, все живут припеваючи, вне зависимости от метода правления. Намного много ты знаешь таких стран? Да и я знаю их единицы, несмотря на опыт тысячелетий. Слишком любят воровать пришедшие к власти чинуши. Сможет твоя семья, если не совсем остановить, то хотя бы удержать их алчность в разумных пределах, и денег сразу будет хватать и на народ, и на твою семью. Но ну, а не справишься, — Грей пожал плечами. Никто тебе не поможет. Ни дракон, ни сам Триединый. Ты очень скоро вновь окажешься в подобной халупе, и опять армия будет тебя искать. Но тогда уже меня не будет рядом. Выяснил, Рак-Инти обречённо кивнул и аккуратно пододвинул к себе свитки. Небольшой, зато невероятно роскошный купеческий город возник как-то сразу, легко вынырнул из-за поворота дороги, словно врата предгорий. Аккуратные стены, которые скорее обозначали границы города, чем реально защищали от нападения, Были затейливо разукрашены разноцветным камнем, у ворот реили флаги, да и в целом он производил впечатление красивой и новой игрушки, дорогой, созданной на заказ, и от того вдвойне восхищающей. Элькради, самый молодой и самый богатый город империи, созданный по заказу купеческой гильдии всего за несколько лет. Алекса явно гордился тем, что причастен к этому городу. Да и самим его существованием. И кто его построил? Как то Купцы? Это их город, они там и живут. Лучшие из лучших, избранные, сливки общества. Да ты что, Элан не скрывал иронии. Сами и построили. Сами камень добывали, сами глину месили. Вот еще, — Олег скривил губы. Строили люди, гномы и прочие работяги. Главное, что все расходы на себя взяла купеческая гильдия. Их идея, их город. «А кто там в грязи возился?» Он пренебрежительно махнул рукой. «Быдло для грязи всегда найдется!» Желание выхватить меч и развалить спесивого человечка возникло внезапно. Оно было острым и обжигающим, как раскаленный сироп, пролитый на рану. алан закусил губу и сдержался. Тем не менее, что-то в его взгляде Олекса все же прочел, потому что шарахнулся и больше подходить не рисковал. Даже на воротах отъехал подальше — прислав за платой своего помощника. Улочки города блестели чистотой. Мостовые, вымощенные ровным, иногда цветным, хотя чаще чёрным камнем, просто блестели, на них не было ни соринки. Здания выглядели нарядно, и в них находилось множество лавок, почти в каждом доме. Торговали в основном оружием, драгоценностями, реже продовольствием и тканями. Были и экзотические магазинчики с непонятными вывесками и дюжими охранниками на входе. На улицах не встречались оборванцы. Почти все жители отличались прекрасной физической формой. Высокие, статные, они прямо лучились здоровьем и к тому же щеголяли роскошными нарядами. Элан со своим небольшим ростом в заляпанной грязью мешка в этой одежде сразу почувствовал себя неуютно. — Ясно. «А ауры ты читать не умеешь!» — меч вздохнул. «Какие ауры? Ты о чём?» — Элан нервничал. «При тут это? Здесь все такие красивые, а я как басяк. Нужно переодеться, что ли?» Он принялся оглядываться в поисках подходящей лавки, но кристальный пепел его остановил. «Подожди! Расслабься, успокойся. Отпусти тревожные мысли на волю. Прислонись к столбу. Прикрой глаза. Так, хорошо!» «Теперь, словно нехотя, смотри вдоль улочки!» Элан послушно встал, пытаясь успокоиться. Это получилось подозрительно быстро. Внезапно он ощутил спокойную тяжесть меча, лежащего вдоль спины, его надёжность и прохладу, его уверенность в себе и собственных силах. Словно он неожиданно стал другим человеком, далёким от суеты вокруг, от мельтешения прохожих. И чистый свет с неба стал более прекрасным, чем цвета грубой кладки, которая восхищался всего минуту назад. Лицо миловидной девицы, поглядывающей на Илана, внезапно заострилось. Пропали пухлые щёчки, глаза впали и стали тёмными, и на нём проступила высокомерная и брезгливая гримаса, «Будто вдруг душа на мгновенье проступила сквозь ухоженное тело и вновь исчезла под маской разукрашенной плоти. Что? Что это было? Ты всё правильно понял!» Меч явно не хотел обсуждать увиденное. «Ты в стране магов. Несмотря на все запреты на колдовство, здесь богатый человек вполне может иметь ту внешность, которую сам захочет. Были бы деньги. Так что старайся смотреть глубже». «Магия, пластическая хирургия, сауны, солярии и фитнес-клубы еще не делают из-под лица Херувима. Это было справедливо для твоего мира. Справедливо и здесь». «Возможно, но кое-что прикупить все же нужно». И Алан, не слушая возражений, направился в сторону ближайшего магазина. Звякнули колокольчики на двери. Хранитель скользнул в прохладу наполовину освещенной лавки и у него захватило дух. Здесь был мир оружия, стройные копья и изящные сабли, роскошные кинжалы и внушительные секиры. Всё блестело, переливаясь и играя. Элан понял, почему окна были занавешены. При солнечном свете всё это великолепие просто слепило бы глаза. «У каждой монеты есть две стороны. В полумраке покупателю труднее обнаружить изъян». Буркнул меч, и половину хорошего настроения, как ветром, сдуло. «Добрый день!» — к Элану спешил изящный мужчина со стройной фигурой и цепким взглядом пристальных глаз. «Вы очень удачно зашли. У меня один из самых больших завозов за последнюю неделю, так что вы сможете выбрать всё, что пожелаете. При этом я вполне готов пойти на скидки покупателю, если он купит достаточно большую партию товара». Элан прикрыл глаза и посмотрел так, как показывал кристальный пепел. Прямо перед ним стоял толстый, хитрый лавочник с бегающим взглядом маленьких глазок. «Так как он выглядит на самом деле?» «Высоким и красивым. То, что ты увидел, это всего лишь его душа. Не отвлекайся, ты молчишь уже слишком долго». «Мне бы секиру, а я в дороге сломалась». Взгляд продавца изменился. Внезапно из него исчезла вся приветливость и дружелюбие, минуту назад казалось переполнявшие человека. «Гном!» «Ты чё приперся в город уважаемых людей? Думаешь, если вымахал больше обычного, так тебя никто и не признает? Вон отсюда, быдло горное, а то стражу позову! Совсем обнаглели, шелупон нищие!» Элан так сильно жал кулаки, что захрустили суставы. «Насколько я вижу, вы торгуете изделиями народа молотов». Он кивнул в сторону ближайшей кирасы, на которой было выбито клеймо «Два скрещенные между собой молота». «Так почему же не уважаете тех, за чей счёт живёте?» «Я? За ваш счёт? Да вы благодарны должны быть, что мы вообще с вами торгуем, иначе померли бы там в своих норах без еды! Я ещё быдло, не имеющий за душой ни гроша, уважать должен! Вон отсюда!» Элан растерянно шел по улице, было невероятно обидно и противно, как будто он действительно был гномом, получившим за свою работу чёрную неблагодарность. «Похоже, нам нужно уносить ноги», — сказал Меч. «Очевидно, что народ Молотов здесь не жалует, да и Олекса наверняка уже начал трепаться о странном гноме, которого он из милости отбил у разбойников и довёз до города». «Да-да. А ты что думал, он расскажет о том, как ты его спас? Плохо же ты его изучил за эти две недели». «Нет. Я второй раз встречаюсь с людьми такими же, как я. И второй раз у меня ощущение ненависти и годливости. Я хочу разобраться. Не второй, а третий. Второй был, когда ты сидел в камере с магами». Элан покраснел, осознав справедливость беспристрастных слов меча. А тот, не обращая внимания на смущение хранителя, продолжил. «Ну, то, что ты решил кое-что для себя прояснить, хорошо. Давай так, представь себе кого-нибудь, а я накину на тебя морок, и все увидят этого человека. Будем надеяться, достаточно сильный маг нам не встретится, и никто не заподозрит в тебе гнома». Элан прикрыл глаза и попытался представить себе давешнего продавца. Картинка получилась чёткой. Прошло совсем немного времени, и образ ещё не успел рассеяться из памяти. Меч усмехнулся. «Решил доставить спесивому болвану несколько неприятных моментов? Не получится. Всё равно полного сходства за столь короткое время добиться не удастся. Ваши черты перемешались». Хм. «Зато теперь в тебе человеческого гораздо больше, и ты уже не напоминаешь гнома. Да и одежда выглядит понарядней. А где ты будешь разбираться в чувствах своих собратьев?» «Вон там». Элан кивнул в сторону дорогой таверны. На втором открытом этаже, которые стояли ажурные столики, слышалась лёгкая музыка, и виднелись нарядные фигуры посетителей. Меч вздохнул. «Этого я и боялся. Тебе непременно нужно влезть в центр проблемы». «Ну-ну». «Учти, при всех твоих и моих умениях ты еще не полноценный маг и не полноценный хранитель. Ты вполне можешь зарезать пару десятков воинов, однако двадцать первый тебя достанет, а с магами и того хуже. Ты все еще хочешь лезть на рожон?» Элан пожал плечами. «Там сидят обычные люди. Если они и отличаются от тех, кого я видел на земле, то не очень сильно». «В конце концов, это же не разбойники, а образованные, интеллигентные люди!» Медь заржал, вызвав щекотку в спине. «Ты неисправим! Прошел пытки у святошей, которые должны быть образцом гуманизма и чистоты. Но продолжаешь верить в порядочность тех, кто выглядит представительнее тебя. Здорово у вас на земле промывают мозги! Иди и будь осторожней!» Первый этаж трактира ненамного отличался от всех виденных эланом петейных заведений, если не считать почти стерильной чистоты. Простые, но аккуратно сколоченные деревянные столы, стойка у дальней стены, на удивление пустая, покрытая тонкой выделанной кожей, и полтора десятка здоровенных личностей, увешанных тяжелым боевым оружием, сидящих кучками за столиками вдалеке друг от друга — и пьющих явно не хмельные напитки. «Телохранители!» — буркнул меч, недовольный задержкой. «Нам наверх!» Элан поднялся по аккуратной, обитой какой-то толстой тканью лестнице, провожаемой подозрительными взглядами нескольких пар глаз, и оказался в небольшой комнатке с закрытыми дверями, увешанные зеркалами. Элан легко стукнул кончиками пальцев по косяку двери — и в ожидании привратника принялся оглядываться по сторонам. Впрочем, маска столичного денди едва не слетела с него. Он увидел свое отражение в ближайшем зеркале. Высокий, симпатичный молодой человек с неявной, но заметной мускулатурой и странно тонкими чертами лица, со скучающим взором из-под аккуратно выровненных бровей и тщательно уложенной прической. Перед ним был шедевр целого штата спутников аристократии, персональных тренеров, массажистов, парикмахеров и подобных мастеров, умеющих довести только до им понятного совершенства то, что даёт человеку природа. Если к этому добавить явно дорогой костюм и крепкие холёные ладони, украшенные несколькими дорогими кольцами, становилось понятно, почему его никто не остановил на первом этаже. «Да, тронешь такого, и вполне сможешь огрести неприятности не на один день», сообщил меч явно любующийся вместе с Эланом своей работой. имея в виду, этот костюм на тебе считается дорожным, не то чтобы в нем действительно можно было трястись в седле, просто обычно его надевают для путешествия на мягких подушках наемного экипажа, так что смело можешь представляться путешественником только что прибывшим в этот город для. добрый день. двери бесшумно распахнулись и в широком проеме, как вышколенный джин. Внезапно возник седой величественный человек, умеющий угадывать желания хозяина еще до их появления. Я владелец этого заведения, господин Аль Рутаби. А как зовут моего нового гостя? Элан склонил голову. Чуть-чуть, на пару градусов, чтобы внимательный наблюдатель мог принять это как кивок головой. Мак Элан. Я в вашем городе проездом милейший. Тут он позволил себе усмехнуться почти незаметно уголками губ, так, чтобы это мог заметить только очень чуткий собеседник. «Поэтому вашим гостям я пробуду недолго. Мне жизненно необходимо пообщаться с представителями моего круга. Знаете, как утомляют эти погонщики, кучера, лакеи?» Хранитель картинно вздохнул. «От быдлов в путешествии никуда не спрячешься. Но что делать? Дела сами делаться не будут». Поэтому я и решил посидеть вечерок в вашем заведении. Благо, оно считается лучшим в городе, как мне сказали в воротах. Не так ли? Распорядитель, успевший во время пространного монолога Илана внимательнейшим образом изучить его внешность, уделив пристальное внимание их холеным рукам, и огранке камней в перстнях, торопливо закивал, неожиданно согнувшись в почтительном поклоне, и повел Элана по богато разукрашенному шелками и золотом к коридору. «Желаете отдельный кабинет?» «Я же сказал!» Элан повысил голос, добавив в него капризных интонаций. «Вы не слушали меня, что ли?» «Я хочу пообщаться с людьми одного со мной круга. Ведите меня к вашим гостям, милейший!» Зал оказался огромным. Снизу была видна только его одна сторона поэтому составить впечатление о роскоши, царившей здесь, не представлялось возможным. Полы покрывали тонкие и огромные, явно ручные выделки, сделанные на заказ. Ковры столь яркие и расписанные, что создавали ощущение бескрайнего поля с россыпью всевозможных цветов. Разбросанные там и сям столики с резными ножками и белоснежными тентами, спасающими от жгучего солнца, Дополняли впечатление пикника на лугу. Оркестр, занимающий крохотный пятачок на небольшом возвышении в центре зала, играл какую-то тихую мелодию, имитирующую журчание ручья. «Что за кольца ты изобразил у меня на пальцах?» Распорядитель, как их увидел, так лишился почти всей своей невозмутимости. Меч хохотнул, явно довольный собой. «Они дорогие!» К тому же сейчас наверняка методы огранки другие, чем в то время, когда я был здесь в последний раз. Так что он принял тебя за потомка знатного рода, которому насчитывается несколько тысяч лет. Купцы, как правило, преклоняются перед древними династиями. Поэтому жди посетителей. Кстати, что ты заказал? Понятия не имею. Просто ткнул пальцем самые дорогие блюда. Все равно я в здешней кулинарии ни бельмеса не понимаю, зато хоть впечатление на здешнюю публику произведу. «Угу. Но учти, что это тебе не леса эльфов. Тут могут подать и такие вещи, которые нельзя есть без точного знания предмета. Так что лучше отщипывай по кусочку, словно нехотя. Тем более, это как нельзя лучше подходит твоему образу». Хранитель вздохнул. «Хотел один раз поесть по-человечески. Тогда нужно было идти куда попроще. Опа, смотри, несут!» Впереди торопливо бежал раскрасневшийся распорядитель, стараясь незаметно промокнуть вспотевшее лицо. А за ним шествовали пять или шесть очаровательных девушек, несших каждое свое блюдо, накрытое разноцветными салфетками, в тон цветам ковра под их ногами. Каждая подходила, открывала крышку, демонстрируя элану, исходившую соком и паром содержимое, А Аль Рутаби торжественно произносил название блюда, дожидаясь благосклонного кивка от торопевшего хранителя. Тот кивал, снисходительно улыбаясь, внутренне сгорая от стыда. На принеших ему яства девушках не было ничего, кроме крошечных передничков. Когда блюдо наконец выдрузили на стол, ему пришлось смутиться еще больше. Девушки принесли кувшин, тазик и вымыли ему руки, лукаво улыбаясь. Только когда они уплыли обратно на кухню, на ходу покачивая бёдрами, Элан перевёл дух. «Ничего себе! Других обслуживают одетые официантки. За что мне такая честь?» «Наверное, это входит в стоимость заказанных тобой блюд. Будь меч человеком, он пожал бы плечами. «Хорошо, что на тебе морок, иначе бы мне никак не удалось скрыть твоё смущение». А так у тебя был просто немного скучающий вид. «Давай ешь!» На тебя и так ползало смотрит. «Еще бы!» После такого представления. «А что тут едят?» «И главное, как?» «Ты же в пути!» «Этикет можно строго не соблюдать». «А что касается яств?» «Начни вот с этой здоровой рыбины. Аккуратно разрежь ей горло и достань жабры. Они считаются деликатесом. Остальное — это дынь. Это для крестьяна, не для аристократии». Элан с тоской, оглядывая исходящий соком бок огромной рыбы, легко полоснул острым ножом, ловко вставленным в руку услужливым официантом, и вытащил еще дымящиеся жабры. Они были нежно-розовые, с тонким, чуть пряным ароматом. «Ну как, вкусно?» Элан непроизвольно кивнул, ощутив во рту сложный и удивительно богатый букет, чуть отдающий ароматами моря. Официант тут же вложил ему в руку бокал с вином. По всей видимости, рыбу полагалось непременно запить. Вино было вкусным, чуть горьковатым. Выплю, не стесняйся, и потребуй вина как минимум на сотню лет старше. А лучше дай я!» Элан с удовольствием передал управление телом мечу и перевел дух, чуть отстраненно слушая скандал, который тот закатил подбежавшему Аль-Рутаби, потрясая остатками вина в бокале тот кивал извинялся и торопливо отправил кого то в погреб когда новая бутыль вся покрытая пылью была торжественно доставлена к его столу и элан сделав неторопливый глоток благосклонно кивнул все расслабились словно он сдал какой то важный экзамен охранитель наконец перестал быть в центре пристального внимания уф давно я не играл подобных сценок теперь можешь поесть Вон то мясо вполне приличное, напоминает курятину. Только всё равно ешь словно нехотя, помни о своей роли». «Да помню, я помню. Знал бы, что так будет. Уже был бы за городом». «Вот потому-то я и промолчал. Опыта нужно набираться не только на задворках. Повадки издешнего правящего класса тебе вполне могут пригодиться. И зачем мне их церемонии? Чтобы понять суть. Вот, например, эта рыба, которую ты попробовал, вкусно было? А знаешь, что ее можно готовить двумя способами. Обычным, и тогда она ничем не отличается от рыб у вас на земле. Или так, как приготовили ее для тебя. При этом только жабры съедобны. Остальное приходится выкинуть. Это что же, выкинуть около пяти килограммов достаточно дорогой рыбы ради одного малюченького кусочка? Ради вкусного кусочка. В этом суть их психологии. Они готовы уничтожить весь мир, создавая райский уголок вокруг себя. «Кстати, ты наелся? У нас гости!» Маленький человечек возник за столом неслышно, будто появился из теней тентов, образующих хоровод кругов над столиками. Ещё секунду назад его не было, и вот он стоит, поглядывая искоса маленькими, но внимательными глазками, всегда готовый оказать услугу тому, кто больше заплатит. «Добрый день! Сиятельный Арк -тинг. Глава кубеческой гильдии нашего славного города приветствует гостя Алиру Рутаби и предлагает ему беседу и покровительство. Элан скривил губы и нахмурился, изображая раздумье. «Покровительство мне не требуется, а от беседы не откажусь. Где он твой?» «Аркхтнг! Он, как всегда, в торговом доме. Работает целыми днями, не покладая рук, трудится на благо нашего города». В голове хранителя тут же возникла картина. Тучный мужик старательно читает бумажки, принесенные ему пышно грудой секретаршей, машинально поглаживая ее по мягкой и податливой округлости. «Но его голос, первый помощник Тонг, сейчас подойдет!» Первый помощник оказался еще крепким представительным мужчиной с изящной, аккуратно подстриженной бородой и цепким взглядом пронзительных глаз. В дорогом, отделанном золотом костюме с перстнями, нанизанными на пальцы и массивной цепью, Он был ходячим олицетворением богатства. Элан прищурился, пытаясь разглядеть его ауру, и удивленно присвистнул. Перед ним сидел типичнейший браток, одинаково готовый как зарабатывать деньги, так и убивать за них. «А кто, по-твоему, к власти приходит?» Меч по своему обыкновению начал ворчать в очередной раз в виде удивления хранителя. «Второе лицо самого богатого города...» Вдобавок расположенного в глуши, в стороне от глаз закона, а может и первое по значимости, тут наверняка не обошлось без очень большой крови. В таких делах на одних деньгах не выйдешь. Добрый день. Помощник оказался человеком практичным, начал не издалека, а с того, что больше всего его волновало. Позволено мне будет узнать, из какого рода наш уважаемый гость? МакАлан. -э Хранитель улыбнулся уголками губ, даря собеседнику самую загадочную улыбку из тех, на которые был способен. «Это, конечно, не настоящее моё имя. Я путешествую инкогнито, в дороге так проще, поэтому я о своей семье распространяться не намерен. Но прошу не волноваться, я в вашем городе задержусь максимум на один-два дня, так что особого беспокойства не доставлю». Тонк недовольно жал пальцы и больше ничем не выдал своих чувств. Голос его остался спокойным, с некоторой линцой. «Я, как помощник главы этого города, могу задержать нашего гостя до выяснения обстоятельств». Элан чуть насмешливо улыбнулся и кивнул. «Можете, но не будете. Именно потому, что вы глава города и понимаете, какие неприятности для вас лично может вызвать прилюдный необоснованный арест». «Тема закрыта?» Хранитель намеренно опустил слова первый помощник, изучая реакцию собеседника, и не ошибся. Тот не обратил на его оговорку никакого внимания, думая о своем, что, безусловно, означало, мысленно он уже давно называл себя так. «Не хотите говорить? Что ж, вольному, воля, Но тогда я не смогу вам помочь в ваших делах, если возникнет такая необходимость. Мы понимаем друг друга». «Вполне». До сих пор мне удавалось справляться самому. Надеюсь, так будет и впредь. Тем более, что в вашем городе у меня нет никаких дел. Тонг невольно покачал головой. Молодость, молодость. Летит вперед, не разбирая дороги, всегда готовая взять храпом И тратит бездну силы и энергии, вместо того, чтобы выслушать совет старших и добиться того же, но с минимальной затратой сил. — Думаете, я не знаю ваших планов? — Да три с вами. Все очень просто. Вы решили добраться до горы и взять у народа молотов партию оружия по низким ценам, чтобы не платить за него в пятеро в столице, верно? А сейчас в молчанку вы играете, боясь, что мы обидимся из-за упущенной прибыли. Элан ухмыльнулся и перевел дух. Все мысли главы города вертелись вокруг денег. Он не интересовался больше ничем, и можно было продолжать свою игру спокойно, не опасаясь разглашения. Хранитель весело вздохнул и поднял руки. «Сдаюсь, вы прямо ясновидящий, почти все угадали. Только я хочу заказать особое оружие, не типовое, для очень экзотических операций». «И в этом деле мне посредники не требуются», — купец всплеснул руками. «Да мы разве против? Это личное дело каждого гражданина империи. Хочет он заниматься торговлей, пусть занимается. Более того, мы всегда готовы подсказать, помочь, дабы поездка не оказалась напрасной. Вот вы, я вижу, приехали налегке и напрасно». Денег народ Молотов не признает, благо золота и драгоценных камней у них хватает. Знаете, сколько потов с нас сошло, пока мы наладили более или менее приличную торговлю? Поэтому я вам настоятельно рекомендую. Купите в городе пару вазов с продовольствием. В подземельях его всегда недостаток. Это отличный предмет для начала торгов. Кстати, у меня есть пара вазов с хлебом, и я готов отдать их вам оптом. «За десять тысяч...» «Золотом, разумеется!» Элан едва не подавился куском курицы, весьма натурально разинув рот. «Вот это помощь советам!» «Вам не кажется, что ваши цены слишком завышены? На равнинах я пару таких вазов могу купить всего за один золотой, и крестьяне будут считать, что это выгодная сделка!» Тонк согласно закивал головой. «Конечно, для крестьян эта сделка необычайно выгодна!» «Быдло должно знать свое место. Ему и одного золотого хватит, причем надолго». «А вот вам, если вы захотите привести караван в горы, придется пробиваться через банды разбойников с отрядом вооруженной стражи, причем нет никакой гарантии, что при этом вы не проститесь за своей жизнью. Так что цена вполне приличная. К тому же, если мы договоримся, на обратном пути вас никто не потревожит. Мы позаботимся об этом. Глава города откинулся на спинку кресла, весьма довольный собой. Алан задумчиво вертел в руке бокал с дорогим вином, любуясь бликами на его поверхности. Ловко, даже очень. Значит, вы берёте продовольствие за гроши, обмениваете на высококачественное оружие, которое потом продаётся на вес золота, Причем те, кто производит и оружие, и продовольствие, для вас лохи, не способные ни на что и подлежащие обязательному обману. О, честному и вполне законному, вы же не виноваты, что транспортные расходы столь высоки для всех, кроме вас. В результате крестьяне бедствуют, с трудом покупая себе лишнюю рубаху. Гномы голодают, деля поровну каждый кусок хлеба. «А вы купаетесь в роскоши и неги, не так ли?» Купец нахмурился, поглядывая на собеседника. «Странные разговоры для человека одного со мной класса. Вы не хуже меня знаете, что быдло, как и грязи, всегда очень много. Одна лишняя рубаха для каждого — это миллионы золотых, недополученных высшим сословием. Если мы начнем делиться с беднотой...» то скоро станем такими же тупыми животными, как и они. Что отличает человека высшего сословия черня? Только деньги и то, что они несут. Удобство и роскошь, легкую и необременительную работу, которую мы на всех перекрестках называем каторжным трудом, и которая заключается зачастую просто в заключении сделок с нами же подобными. Причем у нас есть штат помощников помельче, взявших на себя черновую подготовку по заключению договоров и поверке их выполнения. Нам же остаются только светские разговоры, такие, какой мы ведем с вами. В результате вы получаете возможность доставить в столицу пару вазов с оружием, там за него вы выручите куда больше десяти тысяч, это вы должны понимать не хуже меня. В итоге все остаются довольны. «Крестьяне тем, что есть во что одеться, гномы, что не умерли с голоду, а мы с вами, что на нашем счете появился лишний ноль», — тонкозорно подмигнул собеседнику. «При зрелом размышлении мы получаем гораздо меньше, чем крестьяне и гномы. Что такое лишний нолик по сравнению с возможностью полноценно питаться и одеваться?» Да не будь нас, они все ходили бы голодные и голые, Ковыряясь в земле деревянными палками. Не будь вас, — Алан задумчиво изучал столешницу, Пытаясь скрыть гнев, который требовал немедленного выхода. Не будь вас, купцов и разбойников, Хотя похоже, что в этих словах нет разницы, Здесь не было бы города, Зато стояли бы несколько сел и гномы. Не голодали бы. Крестьянские обозы, не боясь ничего, тянулись бы к горам, и величественные гленды выходили бы к ним, хмуря брови. Крестьяне жаловались бы на высокие цены, однако уезжали бы с полными подводами самой замысловатой техники, позволяющей снять два, то и три урожая. А народ молотов забивал бы за продуктами, не боясь голода. И дети крестьян мирно ехали бы на телегах, радуясь прогулке, и не опасаясь нападения, потому что гномы создавали бы массу самых разнообразных вещей, а не одно оружие. Конечно, все это могло быть только если бы не было вас. Вы вносите в мир зло, боль и хаос ради одного лишнего нуля на счете». «Да кто ты такой?» Тонк вскочил, злоглядя на собеседника. «Ты заступаешься за быдло!» Я слышал, в одном мире аристократы пожертвовали собой, пытаясь сделать мир лучше. Их там просто расстреляли из пушек. В нашем будет то же самое с любым, кто попытается изменить порядок вещей. Уж поверь, лучшее оружие, создаваемое всеми мастерами, мы всегда оставляем для собственных нужд. Хранитель прикрыл глаза и вспомнил. Снег, он падал мелкой крупой, взлетал под порывами ветра, оседая на белых лицах. Мундиры разных полков, разных чинов, Многие надели сюда именно их, свои мундиры, полные наград, боевых, непорадных. Они шли умирать за свои идеи, за возможность, если не изменить, то что-то сказать своим друзьям и потомкам. Напротив стояли ряды солдат, таких же, как и те, что бежали за ними в самых разных сражениях, всегда готовые вместе умирать, сочувствующие им, но не способные ослушаться приказа, Слишком сильно в них было вбито уважение к властьдержащим, вколочено накрепко отцом с матерью, потом священниками, а затем и офицерами, такими же, как и они. Да и те, кто стоял на площади, не раз внушали своим солдатам такую простую истину, действовать не раздумывая, потому что лишний миг раздумий делает из хорошего солдата плохого, мертвого солдата. Поэтому и были бледные лица людей в мундирах, Они шли не говорить, а умирать. Рядом стояли их товарищи в штатском, они понимали меньше, но глядя на направленные на них жерла пушек, и они не отступили, потому что умереть иногда гораздо проще, чем изменить своим идеалам. А снег все падал, неторопливо засыпая шеренги стоящих людей, одни из которых были готовы умереть по приказу, за интересы правителей и купцов, считающих простой народ быдлом. Другие — просто за свои идеи и потому невооруженные. Вы правы. Такие, как вы, существуете только за счет других и никогда не отдадите своих позиций без боя. Но кто вам сказал, что бой можно вести только оружием?» Элан вздохнул и неторопливо направился к выходу. Вслед ему донеслись вполне вежливые слова. «Всего доброго!» Надеюсь, мы ещё увидимся. Ты его здорово разозлил. Нам лучше сейчас же линять из города. Ничего, кристальный пепел. Ночи сейчас не холодные, а я умудрился плотно поесть перед дорогой. Зато не закупил припасов. Сколько мы будем искать гномов? По дорогам-то уже не пойдёшь. З -з Зачем? Я и так чувствую, где примерно в горах есть выходы руд по расположению отрогов, по колебанию почвы под ногами. Не точно, однако направление могу задать уже сейчас. А там, если не главный вход, то шахтерские выработки будут наверняка.